Глава пятая. Наши земли посетило нечто. Мы назвали его черным туманом, пока, к сожалению, про него ничего не известно, но армии наготове, сообщил Маркус. Ох! Выдохнула Кассандра и зажала рот ладошками. «Какой ужас! Я слышала рев. «Он не посещал остров?» — спросил Норд. «Нет, нет». «Значит, он обитает только на Вандросе. Но я думаю, еще все может поменяться». «Вы же защитите остров Ред! Мы нуждаемся в вас!» Кассандра перевела взгляд на Эйдена, а затем снова на Норда. «Сделаем все возможное, Кассандра». Она облегчённо и немного сдавленно улыбнулась ему. Норт повернулся к Эйдену. Под его глазами залегли тени, он выглядел уставшим. Король восточной части вместе со свитой всю ночь не сомкнули глаз, защищая Сана от черного тумана. Нечто пыталось проникнуть в город, рычало и кружило вокруг него. Норд глубоко вздохнул. Эйден. «К королю следует обращаться, ваше величество!» — рыкнул королевский советник. «Он не мой король!» Освальд закипятился, щеки побагровели, руки окутал огонь. «Успокойся, Освальд!» Эйден наконец-то впервые за встречу подал голос. «Пусть уже генеральский сынок продолжает. Не терпится услышать умные мысли». Норт проглотил очередную колкость и продолжил. «Мы не победим его поодиночке!» и в глубине души ты тоже это знаешь. Он принесет столько разрушений, если в принципе не сотрёт с лица земли наши города. Нужно на время оставить вражду между нами и объединиться». После сказанного им последнего слова все застыли. Кассандра сжалась, боязно смотря на Эйдена. Маркус тоже с опаской ждал его реакции. Освальд с главнокомандующим, выйдя из зацепенения, расхохотались чуть ли не в голос. «Заткнитесь, черти!» — Рявкнул на них Эйден, критически окинул Норда взглядом, в котором словно потухла самоуверенность, и едва заметно кивнул пару раз. Следом король покинул нейтральную территорию. «Не понял. Это что было? Он согласился?» Норд лихорадочно обратился к Маркусу. «Да-да, похоже на то», — ответила за него Кассандра и наклонила голову назад, подставляя лицо теплому солнцу. О, великий Феникс, будь благосклонен и спаси всех нас». «Вы тоже поклоняетесь Фениксу? Почему?» — не выдержал и спросил у нее Норд, когда они с Маркусом собрались возвращаться на западную часть. Кассандра, услышав его голос, остановилась, заправила локон за ушко. «Феникс — это великое чудо, дарующее жизни процветание. Он оберегает всех нас, и, я уверена, слышит наши просьбы и мольбы. Не верить в него как минимум глупо». «И ты всерьез думаешь, что он существует?» «Конечно. Знаешь, где он?» «Все хотят это знать». Громадный огненный шар, оставляя за собой след смердящего дыма, в миг достиг черного тумана. Прошел сквозь него, но не причинил ни малейшего вреда. Существо только сильнее озлобилось и стало яростнее атаковать, размахивая лапами. «Огонь его не берет!» – прокричал кто-то из людей огня. Норт недоуменно переглянулся с Маркусом. Люди стали также уверенно бросались на нечто, но их оружие оказалось полностью бесполезно. Черный туман лишь отбрасывал их назад раскатистым ревом. Парень быстро окинул взглядом поле боя. Две огромные армии терпели поражение. Валялись обломки стальных мечей, многие воины были уже мертвы, кто-то отползал от черного тумана со страшными глубокими царапинами от когтей во всю грудь. Монстр быстро потерял интерес к обычным солдатам и гвардейцам и переключился на короля восточной части, чей огонь привлек его внимание своей яркостью. «Эйден!» — крикнул Норт и помчался к нему. Он обернулся на его зов и сразу же заметил одну из когтистых лап, стремительно направляющуюся прямо к нему. Отскочил и отвёл её от себя ярко-оранжевым пламенем. Ещё секунда, и острые когти впились бы в его плоть. Норт и Эйден столкнулись спинами затылок к затылку с двух сторон. Один отбивался огнем, другой мечом. Норт чувствовал жар и пульсацию мышц спины Эйдена даже сквозь бушлат. Время замедлилось, звуки приглушились. Казалось, в этот момент во всей вселенной их было только двое, а вокруг лишь бушующий опасный мир, в который нужно было принести покой. «Никогда такого не было, чтобы огонь и сталь дрались к спина к спине!» – донеслось до Норда. Но «Ну, надо же было когда-то начинать!» – ответил он. Парень уловил легкий смешок со стороны Эйдена. Он прозвучал без колкости и язвинки. «Возможно, это хороший знак», – подумал про себя Норд. «Может, мне стоит поговорить с ним не о войне, а о будущем мире?» Размышление Норда прервал сдавленный крик Маркуса, когтистая лапа прижала его к земле. Парень без раздумий бросился к другу, но цели так и не достиг. Не успел. Черный туман отмахнул его, как надоедливую муху. Норд долетел до рядом стоящей скалы, врезался в нее и камнем рухнул к подножию. Сначала воцарилась дикая, резкая боль. А дальше ее место заняла только сгущающаяся темнота. Свет потух, звуки утихли. «Кости, проще сказать, переломаны полностью. Возможны внутренние кровотечения и черепно-мозговая травма. Короче говоря, живого места на нем не осталось», — заключил Освальд, когда несколько гвардейцев занесли в особняк и аккуратно положили на диван тело Норда. «Примите мои поздравления, Ваше Величество. Он мертв.